Глава 54 «Майк, как там у нас с уличным движением?» Эд ховард поднял взгляд на подошедшего Зиглера. «Хуже, чем в Нью-Йорке в час пик во время какого-нибудь государственного визита. Никогда еще не видел столько разного дерьма на одной распроклятой дороге. Должно быть, там передислоцируется целая дивизия». «Бампер к бамперу! И так мили за мили!» Зиглер присел рядом и налил себе чашку кофе. фу Да он совсем холодный!» Американец, поморщившись, отставил чашку. «А как там наши гости?» «Напуганы до смерти. Джонни продолжает их обрабатывать». Хауарт ткнул пальцем в сторону группки людей, сбившихся в дальнем углу складского помещения. Старик уже преодолел страх. Теперь он смирился с неизбежностью смерти. Он слыхал об американах с бесчувственными сердцами и знал, что пощады ему не ждать. Он испытывал горечь за своих двух сыновей. Он так желал, чтобы они не пришли, чтобы хотя бы разочек не стали подменять его на дежурстве. Но они пришли, его хорошие, обязательные сыновья, и теперь старик знал, что их всех должны убить. Таков был образ жизни этих людей, так он слыхал. Его внуки останутся без отцов, без деда, женщины без своих мужей. Он скорбел об этом. Они были нищими, у них ничего не было. Эта работа, охрана здания — явилось чудом, и теперь, в отличие от других, у них было немного денег, чтобы как-то прожить. И вот всему наступит конец. Он не испытывал гнева, только горечь. Он не мог их ненавидеть, этих «американов», в особенности того, что говорил как настоящий араб. Разве не дал он ему и его сыновьям еды и кофе? Как давно он последний раз пил настоящий кофе. И разве они плохо с ним обращались? Разве этот американ не был с ним вежлив? Разве не относился он с уважением к его возрасту? Возможно ли было его ненавидеть? Этот мужчина был воином и делал то, что ему положено было делать. Судьба неотвратима. Он старый человек и его сыновья, все трое, скоро умрут. «Саиб!» — произнес Джонни Берн. «Старик, мы собираемся скоро уходить отсюда. Возможно, через час. Сойди я, Саиб!» «Я ничтожество!» — ответил старик. «Но мои сыновья они...» Он указал на двух молодых мужчин, сидевших прикованными наручниками к стальной решетке. Они молоды, они хорошие сыновья, они почитают своего отца, они много работают, у них есть женщины и дети. Я теперь никто, я уже старик, я ничтожество. Убейте меня, мои дни сочтены, это Божья воля. Но если, послушав веление сердца, Вы захотите пощадить моих сыновей, Всевышний наверняка улыбнется вам в этой жизни. Старик, между нами нет личной вражды. Голос Берна звучал ровно и холодно. Я это знаю, Сайди. Вы с нами хорошо обращались, но вы собираетесь убить нас. Этого следовало ожидать. Я прошу только за жизнь своих сыновей». Денни Макдональд сидел чуть-чуть поодаль, наблюдая и прислушиваясь к разговору. Он думал, что понял некоторые слова, немного, но как бы то ни было достаточно, чтобы разобрать, о чем говорит старик. Вслед за первоначальным леденящим страхом он похоже смирился с судьбой и принял ее неизбежность. Когда они только схватили его в грязном рубище худого и костлявого, с поседевшей раньше времени всклокоченной бородой, он являл собой жалкое зрелище. Однако теперь Дэн не видел, что даже перед лицом смерти каким-то образом на того сошло глубокое душевное успокоение. Он с отвращением понимал, что когда команда пойдет дальше, Старика и его сыновей ожидает смерть. Им не позволит остаться в живых и, возможно, поднять тревогу. Дэнни видел суровое выражение на лице Джонни Берна. Неумолимое и пугающее выражение. Он не мог больше смотреть на все это. Дэнни поднялся и подошел к Хаварду с Зиглером. — Эд, можно я кое о чем спрошу? «Валяй! Убивать этих трех сторожей, старика и его сына, действительно необходимо?» Эд Хаварт с любопытством взглянул на макдональда «Что ты хочешь сказать, Дэнни?» Осторожно поинтересовался он. Его черные глаза ничего не выражали. «Послушай, Эд, я же не тупой. Я же знаю, что сделал Джонни с тем солдатом на пароме. Я мог бы и сказать. Вы собираетесь повторить то же самое и здесь?» «Ведь так?» «Называется никаких свидетелей, не так ли?» «Присядь-ка, Не спуская своего пронзительного взгляда с лица макдональда Хавард подождал, пока тот усядется. «Ты ведь знал правила игры, когда подписывался на это дело. Мы не в состоянии позволить себе, чтобы кто-то имел возможность нас выдать. И ты это знаешь». Джонни это знает. Все мы это знаем. Да, Джонни убил того солдата. И мне не пришлось ему об этом говорить. Он и сам знал, что это нужно было сделать. Для справки. Ему это было вовсе не в радость. Несмотря даже на то, что солдат тот был исключительно мерзким типом и пытался продырявить майка своим штыком поэтому мне нет нужды говорить джонни как поступить с этой троицей ховард сделал паузу но тебе я кое что скажу он подался вперед его темные глаза на неулыбчивом лице были по прежнему прикованы к макдональду мы не собираемся их убивать как тыска тогда почему же джонни всю дорогу на них давил дэнни вздохнул ховард «Мы все сегодня немного поспали. Не так ли?» «Да, но какое отношение это имеет?» «У каждого из нас было несколько часов», — перебил его ховард «Двое на посту, четверо отдыхают. Мы все немного отдохнули. «Все», — повторил он, доставая сигарету, — «кроме Джонни. Вскоре после того, как сегодня утром на замену старику пришли его сыновья, Он обратился ко мне и сказал, что хочет кое-что попробовать. Это была его идея. Что ты имеешь в виду? Оставить их в живых была идея Джонни, а не моя. Он сказал, что если ему удастся, поговорив с ними, установить отношения, основанные на взаимном уважении, будет меньше шансов на то, что они возненавидят нас и поднимут тревогу. Но это самое взаимоуважение должно в значительной степени основываться на их страхе перед нами. Вот почему Джонни все это время так их накачивал. Когда он сообщит, что их оставят в живых, они станут испытывать к нам чувство благодарности. Очень часто то же самое начинает испытывать жертва по отношению к своему похитителю. В случае с девицей Херст в Америке, типичен в этом смысле. Она начала испытывать такое непреодолимое чувство благодарности к своему похитителю, когда тот сохранил ей жизнь и в то же время была так обижена на свою семью и власти за то, что те ничего не предприняли для ее спасения, что даже стала соучастницей его последующих преступлений. Это хорошо известный психологический трюк Денни. Все, чего старается добиться Джонни, это ужать процесс обработки до 12 часов вместо обычных нескольких суток или недель. Вот почему он так и не поспал. Макдональд ничего не ответил. То, что рассказал Ховард, для него оказалось полной неожиданностью. У него сложилось совершенно привратное мнение о Берни. Голова Денни слегка пошла кругом. ховард продолжал объяснять. — Есть еще одно обстоятельство, которое мы бросим на чашу весов, чтобы гарантировать их молчание, — доверительно сообщил он. — Джонни пригрозит, что если они заговорят, мы вернемся и перебьем их? — И это тоже. Но в несколько иной форме. В большей степени это будет вопросом доверия и честь. Но я имею в виду другое. Мы собираемся дать им кое-какие деньги. «Достаточно много денег», — добавил он. «Хочешь сказать, что мы купим их молчание?» «Нет, это было бы абсолютно безрезультатно. Вероятнее всего, с гордым человеком это даже имело бы обратный эффект, каким бы нищим тот ни был. Деньги примут форму компенсации за тот вред, что мы причинили старику, его сыновьям и его людям. Никаких обещаний. Он это поймет и примет деньги. А это, в свою очередь, — Хаварт усмехнулся, — сделает еще менее вероятным то, что он сам или его сыновья обратятся к иракским властям. Он будет понимать, что те вытрясут из него все, что он знает, и, вероятно, не очень-то будут при этом церемониться. Если он к ним обратится то рано или поздно они обнаружат деньги, а это будет означать конец и его самого, и всех его родственников. «О — -о -о, только и выдавил макдональд Теперь ты доволен? — поинтересовался ховард Хорошо. Тогда займемся другими делами. — Сейчас почти семь часов. Я хотел бы убраться отсюда как можно скорее, но у нас задержка с шоссе. Этот здоровенный конвой, похоже, бесконечен. Я собираюсь подождать до восьми. Если к тому времени колонна не пройдет, придется подгадать какой-то промежуток и, забыв о шоссе, двигаться весь оставшийся путь по пересеченной местности. «Не нравится это мне», — проворчал Зиглер. «А почему бы и нет?» — спросил макдональд «Разве вдали от основной дороги мы не будем в большей безопасности?» «Возрастет вероятность быть замеченными» ответил Ховард. Гораздо сложнее блефовать так, как это было прошлой ночью, чем может заниматься пара санитарных машин, разъезжая по проселкам? Люди сочтут это странным. Нет, я хочу использовать шоссе, насколько это возможно. Как бы то ни было, добавил он, поднявшись на ноги, будем считать, что отправимся самое позднее в 20:00. Денни, сходи и дай знать Тони. Ладно. Майк, сообрази какую-нибудь горячую похлебку. Поедим минут через 15 макдональд кивнул и пошел будить Акфорда. Зиглер обернулся к Хаварду и тихо спросил. Думаешь, он может нас подвести Сунув в рот еще одну сигарету, Хавард прикурил от предыдущей. Майк, я не знаю, не думаю. Но это дело с солдатом прошлой ночью должно быть выбило его из колеи. Возможно, с ним придется немного понянчиться. Так что пусть он думает, что мы не убьем эту троицу благодаря душевной доброте Джонни. Вот почему я не назвал ему истинной причины. Если сторожа исчезнут, то на нас наверняка начнется охота. Один пропавший солдат никого не удивит. Они просто решат, что тот дезертировал. Но вот три неожиданно потерявшихся здесь сторожа слишком много для совпадения. Пойдем, я хочу еще раз взглянуть на конвой. Две пары крылатых ракет с промежутком 90 секунд между ними достигли линии побережья. Первые две ракеты держали курс на восток, в то время как две вторые взяли чуть западнее. Восточная пара направилась прямо к дельте реки Шат-эль-Араб, водному пути, служившему ирано-иракской границей. Когда ракеты сбросили высоту полета с 500 до 100 футов, включились их системы отслеживания рельефа местности, Терком, которые просканировали территорию под собой и внесли небольшие поправки в инерциальные системы наведения. Поначалу ракеты не привлекли особого внимания, но их присутствие было отмечено иранскими солдатами в Абадане и Хоремшехе, когда те пролетали над руинами огромных нефтеперерабатывающих заводов и нефтехранилищ. Будучи не совсем уверены в природе шума и грохта у себя над головой, иранские командиры на какое-то время привели подразделение в повышенную боевую готовность – Однако они отдали строгие приказы открывать огонь только в случае непосредственного нападения, поэтому никаких действий так и не было предпринято. Ракеты продолжили полет вдоль Шат-эль-Араба и вошли в воздушное пространство Ирака сразу за восточной окраиной иракского города Басра. Здесь по тревоге были подняты уже войска Ирака, Солдаты из бронетанковой дивизии Республиканской гвардии Хаммураби начали бесцельно полить в освещенное прожекторами ночное небо. К тому времени, когда поднялась стрельба, ракеты, двигавшиеся неизменно над водой со скоростью 550 миль в час, уже давно улетели. Вторая пара ракет — шла по надводами залива Хавр-Абд-Аллах, предварительно обогнув северо остров Бубиян и войдя в горловину Хавра на границе с Кувейтом. Двадцатью милями дальше они свернули над руслом Шат-эль-Басры, которая вывела их, как и предыдущую пару, к Басре, но на этот раз с западной стороны. Пройдя между гражданским аэропортом и военной авиабазой Баср-Уэст, они вызвали временный переполох, но толком опять же ничего предпринято не было. В результате вновь раздалось лишь несколько выстрелов в небо из стрелкового и противовоздушного оружия, и то лишь тогда, когда ракеты давно улетели. Достигнув начала русла, они вышли над открытыми водами Хавр-эль-Хаммара, и свернули почти строго на запад в сторону города Насирия. Восточная пара ракет подлетела к началу Шат-эль-Араба у слияния двух великих рек. Выбрав правую из них, они полетели над рекой Нахар-эль-Диджлах, тигром, в сторону Багдада.